Тринадцатое. Другие люди, получив такое же сообщение, воспринимали его менее охотно. Одной из них была Анна. На прошлой неделе у нее состоялся неприятный разговор с доктором Абрахамом Шенксом, директором школы, где учился Роджер. «Миссис гейч вы не думали о том, что Роджеру уже почти 15 лет, и что ему, вероятно, пора выйти в большой мир в поисках карьеры и фортуны?» — спросил доктор Шенкс, рассыпаясь в улыбках. Анна ничего подобного не думала. Она считала, что Роджеру следует провести в школе еще как минимум год, после чего он начнет стремиться к поступлению в Гарвардский колледж, имея в виду подготовить себя к профессии юриста. «Тогда, миссис Гэтч, я буду с вами откровенен. Мы живем в бурные времена, и у меня в школе учатся много сыновей британских офицеров». Я должен с прискорбием констатировать, что они нарушают мирную обстановку школы, будучи источником резких слов и порой даже открытых стычек. Мальчики, чьи родители поддерживают новое правительство, весьма терпеливы. О, ну, Они проявляют удивительное терпение. Но вы, конечно, знаете, что мальчики по природе своей не выдержаны. И подобные инциденты не способствуют созданию атмосферы благоприятной для усвоения знаний кою я обязан пестовать. «Апсид инвидиа, мадам, как вы, конечно, понимаете, и не упрек Роджеру от персонам, но Аморг, бывший патриаре должна подчиниться темпу седекс рерум. Ультима ратио регум принадлежит нашему новому правительству, а я лично руководствуюсь принципом «максим воленти нон фит инжуера», поэтому я должен ходить с величайшей неохотой, уверяю вас». Настоять на том, чтобы Роджер больше не учился у нас. Салюс попули, супремец И каковы бы ни были мои личные чувства, я обязан думать о благе своей школы. Итак, мадам, ошарашенная латынью, Анна удалилась, очень сердитая на директора. Роджер больше не ходил в школу.